ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ Федор смотрел на ростру седьмого капитана. Здесь было тихо, лишь капли воды падали из раскрытой пасти быка. Масляный свет факелов играл бликами на прекрасном лице воительницы. пращур Борис был действительно мастером своего дела. Капитан Александра и Глеб по прозвищу Бык. «Даже здесь вы находитесь рядом», — подумал Федор. Он склонил голову, слушая, как падает вода. Стена, алтарь капитана льва, куда был устремлен нос грозной барки, казалась непроницаемой. В одном древнем лабиринте жил некто с головой быка, другой охранял сфинкс, лев с женским лицом. И бык, и лев связаны с лабиринтом. а эта тварь, засевшая внутри, не лишена своеобразного чудовищного юмора. Но Фёдор не позволил себе здесь усмешки, он смотрел на лицо воительницы. Музыка падающей воды больше не угнетала. Однако Фёдор смутился, словно случайно подслушал тихую печальную песнь, которая только и осталась для этих двоих. «Интересно, есть где-нибудь тайное место, где вы снова вместе? Родилась странная?» Наверное, ненужная мысль. Или только внутри тех, кто помнит вас. Огоньки масляных ламп слегка дрогнули. Федор не заметил, как на лице воительницы произошла перемена. Только сейчас на ее губах опять появилась и застыла нежная улыбка. Пламя дальних факелов словно приблизилось или стало ярче. Качнулся воздух, наполненный неслышимыми прежде звуками. когда-то счастливым смехом, вздохами надежды, и разочарований. Федор смотрел на золотые складки платья капитана Александра, и в них будто зашелестел забытый ветерок. Тайна, исподволь, пространство вдруг оживало. — Что мне делать, капитан Александра? — тихо позвал Федор. Но подумал о Еве. О крохотной убогой комнатке, практически чуланчике, где она учила его танцевать. И о том, что в чуланчике также ожило пространство, когда неожиданно, даже не поняв, как это произошло, они впервые поцеловались. — Ева, — чуть слышно произнес Федор. — Он не знал молитв. Давно забыл их все. Но он попробует. Постарается найти самые простые слова, так необходимые ему сейчас. «Капитан Александра, моя любимая в беде», — прошептал Федор, даже не думая о том, кому именно адресованы его слова. «Источник этой беды во мне. Наша связь». «Но так всегда бывает. Самые счастливые моменты, они...» Густой ком всплыл в горле Федора. — Капитан Александр, я очень благодарен тебе за помощь, но она нужна мне снова. Она здесь, моя любимая, совсем недалеко, но это расстояние непреодолимо, если я не пройду туда. — Как будто между нами миллионы километров, то, что разлучает нас. Хотя твой гордый корабль оказался бы там всего за пару часов. И чтобы ее спасти, мне нужно пройти в лабиринт. И опять он не заметил перемены. Но теперь седьмой капитан склонил голову и смотрел на него участливо. Тихий нежный свет струился по лицу воительницы Александры. Федоров вдруг почувствовал, как будто что-то подняло его руку. Воспоминания ли? Сила этого места? Или это нелепая пародия на молитву? Ему было все равно. Он снова оказался в чуланчике, где они разучивали с Евой их первый танец. Представил его, вспомнил, каким неуклюжим он себе казался и как они смеялись посреди переполненного злобой мира. И как потом, пусть и ненадолго, ничего плохого в мире не осталось. Федор прикрыл глаза, он словно устранился, полностью отдавшись этому чувству. И вдруг быстро обернулся вокруг своей оси. Открыл глаза, улыбнулся седьмому капитану. Развернулся в плавном, приглашающем жесте, выставив руки в пустоту. Снова совершил быстрый круг и четкие ритмические движения. Он танцевал. Здесь, в мрачном храме лабиринта, Федор танцевал. Больше не нелепо и неуклюже, а так, словно у него масса времени. И он находится в правильном месте, там, где необходимо. Он все еще танцевал, когда с фигурой седьмого капитана случилась еще одна перемена. Возможно, веселая насмешка на лице воительницы Александра ему лишь привиделась, но жест руки словно призывал Федора к вниманию, а острие меча было теперь направлено в другую сторону, чуть правее того места, где он стоял под головой быка, принимая очищающий душ. В глухой стене, в старой кирпичной кладке, поддерживаемой арматурой, появилось то, чего там прежде не было. Федор хорошо это помнил всю главную залу в мельчайших подробностях. Да и Аква ни о чем подобном не упоминала. Сейчас седьмой капитан указывал ему на крохотную дверцу. Федор остановился. Это была точная копия, двойник двери чуланчика. где Ева учила его танцевать.